Он вспомнил, какая радость обуревала его, когда он уходил из дома, в который должны были потом проникнуть капитаны. А сейчас ему грустно. Он по-прежнему ненавидит всех, кроме своих товарищей, но отныне исключение будет делаться и для обитателей этого особняка, потому что Дона Эстер целовала его и называла «мой мальчик». Без ноги боролся с собой, он уже привык к такой жизни. Но как же быть с капитанами? Ведь он один из них, он никогда не перестанет быть членом шайки, потому что придет день, когда солдаты снова примутся истязать его, а человек в жилете утробно захохочет. И без ноги решился. Но потом, с любовью взглянув на окно комнаты Доны Эстер, заплакал. Она заметила это. Что с тобой, Аугуста? И, отпрянув от окна, через мгновение появилась в саду. Тут только без ноги почувствовал, что лицо у него мокро от слез. Он сердито вытер глаза, кусанул себя за руку, чтобы успокоиться. Донна Эстер подошла к нему совсем близко. «Ты плачешь, Аугуста? Что-нибудь случилось?» «Нет, Серьера, все в порядке, и я не плачу». «Зачем ты меня обманываешь, сынок? Разве я не вижу? Что случилось? Ты вспомнила о маме?» Она притянула его к себе... Усадила рядом с собой на скамейку, по-матерински нежно привлекла его голову к своей груди. «Не плачь, я ведь так тебя люблю и сделаю все, чтобы возместить тебе твои утраты», говорила она, но без ноги слышал в ее словах «О себе свои». Донна Эстер поцеловала его в мокрую от слез щеку. «Не плачь, не огорчай свою мамочку». «Тогда...» Крепко сжатые губы мальчика разомкнулись, и он, прижавшись к груди матери, заплакал навзрыд. Он обнимал ее и не противился ее поцелуем, и горько плакал, потому что завтра же должен был покинуть ее. Не только покинуть, но и ограбить. Она так никогда и не узнала, что без ноги грабил и себя самого. Она так никогда и не узнала, что слезы безногого были мольбой о прощении. Отъезд Раула в Рио-де-Жанейро, его призывали туда какие-то важные дела, ускорил события. Без ноги решил, что лучшего времени для налета уже не представится В тот день он обошел весь дом, погладил кота брелка, поболтал со служанкой, перелистал книжку с картинками. Потом постучался к Доне Эстер, сказал, что пойдет погулять недалеко на Кампо Гранде. она сказала ему что раул обещал привести ему из столицы велосипед и тогда он больше не будет ходить пешком а будет кататься в свое удовольствие Без ноги, опустил голову а потом вдруг подошел к дони эстер и поцеловал ее та была счастлива ведь раньше этого никогда не бывало потом он с трудом точно выталкивая из себя каждое слово проговорил вы очень хорошая я никогда вас Не забуду. Потом вышел из дому и не вернулся. Ночью он провел в Паггаузе, в своем углу. Педро Пуля с дружками отправился в дом адвоката, а все остальные столпились вокруг Безногова, девясь его нарядному костюму, приглаженным волосам, тонкому аромату одеколона. Но Безногий оттолкнул одного, ударил другого и что-то злобно бормоча забился в угол. Там он и просидел, грозя ногти, даже не пытаясь уснуть до тех пор, пока не вернулись Педро и его сподвижники. Они рассказали, что все прошло на редкость гладко. В доме никто даже не проснулся. Хватится, наверное, только завтра утром. Педро показал ему золотые и серебряные вещицы. «Знаешь, сколько нам отвалят за это Гонсалес?» Без ноги зажмурился, чтобы ничего не видеть. Потом, когда все пошли спать, растолкал кота. Давай махнемся. Что на что? Я тебе отдам эти тряпки, а ты мне свое барахло. Кот поглядел на него с изумлением. Он, конечно, был одет лучше всех в шайке, но все это было сильно поношенное и не шло ни в какое сравнение с кашемировым костюмчиком Безногого. Спятил, подумал кот, но язык сам выговорил. Давай. Они обменялись одеждой и Безногий снова забился в свой угол. доктор раул идет по улице с двумя полицейскими это те самые что избивали безногого в тюрьме Безногий пытается бежать, но раул показывает на него тем двоим и они приводят его в камеру. все повторяется солдаты хлеща его резиновыми дубинками гонят его от стены к стене а человек в жилете заливается смехом только теперь в комнате стоит еще и дона эстер стоит и печально смотрит на него. и говорит, что отныне он ей не сын, он вор. В глазах у нее тоска, которая мучает его сильнее, чем удары, чем издевательский смех. Он проснулся весь в поту, выскочил из пагауза в ночную тьму и до рассвета бродил по песчаному пляжу. Вечером Педро Пуля принес ему его долю, но без ноги, не вдаваясь в объяснение, денег не взял. потом в пакгаузе появился Вертун с газетой где опять была напечатана статья про лампиана профессор прочел ее вслух потом стал проглядывать другие заметки и вдруг закричал без ноги без ноги тот подошел за ним остальные стали в кружок про тебя пишут сказал профессор и прочел вчера из дома номер По улице ушел и не вернулся мальчик по имени Аугуста, сын хозяев дома. Предположительно, он заблудился в незнакомом районе. Возраст 13 лет, сильно прихрамывает, застенчивый, одет в серый кашемировый костюм. Полиция принимает меры по его розыску. Охваченные беспокойством родители просят всех, кто видел его или знает его судьбу, сообщить по указанному адресу за вознаграждение. Безногий молчал, кусая губу. «Выходит, еще не обнаружили пропажу?» — сказал профессор. Безногий только кивнул в ответ. «Когда хватится, искать станут уже не как сына хозяев». Негретенок Барандан скорчил насмешливую гримасу и закричал. «Родственнички по тебе соскучились! Безногий, че ж ты не идешь к мамочке? Она тебе даст грудь!» Он не успел договорить, без ноги подмял его под себя и занес над ним нож. Негритенок вряд ли ушел бы живым, если бы Большой Жоан и Вертун не оторвали от него безногого. Напуганный Барандан убежал. Без ноги, скользнув по лицам ненавидящим взглядом, захромал свой угол. Педро догнал его, взял за плечо. «Может, они и вообще ничего не заметят? И на тебя не подумают? Брось, не переживай!» Доктор Раул вернется, и все сразу обнаружится. И он зарыдал так, что все остолбенели. Только педра и профессор поняли, в чем дело. Один все разводил руками, не зная, как тут помочь, а другой завел долгий рассказ про какой-то давний налет. За стенами Паггауза протяжно завывал ветер, точно жаловался на что-то.